На Минерве. Массачусетский залив. Октябрь 1713. Даниэль, лёжа на палубе, замечает, что кто-то на него смотрит. Приземистый, рыжеволосый и рыжебородый крепыш в круглых очках из зажжённой сигары во рту. Это Ван Крюйк, капитан Минервы, подошёл проверить, не придётся ли завтра охранять пассажиров в море. Даниэль, наконец, садится и представляется. Ван Крюйка отвечает односложно. Вероятно, делает вид, будто знает английский хуже, чем на самом деле, чтобы пассажиру не вздумалось одолевать его долгими разговорами. Он ведет Даниэля по главной палубе Минервы. Она зовется верхней, хотя на носу и на корме есть другие палубы выше. По трапу на шканце и в отведенную ему каюту. Даже Ван Крюйк, которого со спины легко принять за плотного десятилетнего мальчишку, вынужден пригнуться, чтобы не удариться головой о слегка изогнутые балки, поддерживающие палубу юта, наверху. Он поднимает руку и цепляется за балку, но не пальцами, а медным крюком. В каюте, хоть и крохотной, есть все, что полагается сундучок, фонарь и койка, деревянный ящик с соломенным тюфяком. Солома свежая, и ее аромат до самой Англии напоминает Даниэлю о зеленых лугах Массачусетса. Даниэль снимает верхнее платье, сворачивается клубочком и засыпает. Когда он просыпается, солнце бьет ему прямо в глаза, У каюты есть маленькое окошко в носовой переборке. Поскольку оно надежно закрыто нависающей палубой полуюта, его застеклили. Они плывут на восток, и встающее солнце сияет прямо в окошко, пробиваясь по пути через огромный штурвал. Он расположен все под той же нависающей палубой юта, чтобы рулевой мог спрятаться от непогоды но при этом видел почти всю Минерву. Сейчас штурвал закреплен тросами, пропущенными сквозь рукояти, чтобы руль оставался в одном положении. У штурвала никого нет, и он делит красный диск встающего солнца на ровные сектора.